Дайна король. По дороге Людовик встретил графа Де Сен-Теньяна. "Ну что, с Сен-Теньян?" спросил он с притворным беспокойством. "Как наша больная?" "Простите, государь," пробормотал Сен-Теньян, "что, думаю, мы должны признаться, что я ничего не знаю о ней." "Ничего не знаете?" сказал король, притворяясь рассерженным. "Простите, государь, но видите ли, я только что встретился с одной из трёх болтушек."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 Как вдруг кто-то испугал их, не то волк, не то злоумышленник, они разумеется, бросились бежать. А как же зовут двух её подруг? С живостью перебил граф о король. "Государь", отвечал сэнт-антиан. "Верите заключить меня в бастилию? Почему? Потому что я эгоист и болван. Я так был поражён своей счастливой победой и открытием, что просто потерял голову". Кроме того, я полагал, что ваше величество настолько заинтересован в мадемуазель де ла Вальер, что не придал никакого значения подслушанной нами болтовне. Потом мадемуазель де Тоннесарант покинула с меня и вернулась к ла Вальер. Будем надеяться, что и мне повезёт так же, как и тебе. Ну, пойдём к больной. Вот штука-то я думал про себя о Сент-Индиан. А ведь он действительно увлечён этой молоткой. Вот никогда бы не подумал.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 И только её прекрасные тонкие руки изредка вздрагивали, точно от невидимого прикосновения. Задумавшись, она не заметила, как вошёл король. Он издали увидел её прелестную фигуру, облетую мягким серебром света луны. "Боже мой!" воскликнул он с невольным ужасом. "Она умерла?" "Нет, нет, государь," сказала шёпотом онталя напротив, "и теперь гораздо лучше, не правда ли, Луиза?" Сейчас ты чувствуешь себя лучше? Лавальер ничего не ответила. Луиза подождала Монтелье. Король беспокоится о твоём здоровье. Король? вскричала Луиза, вскочив с кресла, словно её обожгло пламя. Король беспокоится о моём здоровье? Да, ответил Монтелье. И король пришёл сюда? проговорила Лавальер, не решаясь поднять глаза. Боже мой, Тот самый голос, шепнул король на ухо Сент-Индиану. Вы правы, государь, отвечал Сент-Индиан. Это та самая, которая влюблена в солнце, шепнул король. Поэтому он подошёл к лавальер. Вы нездоровы, мадемуазель. Я видел вас несколько минут назад в обмороке на террасе. Как это случилось с вами? Государь, пробормотала бедная девушка бледнее и дрожа словно в лихорадке. Право я сама не знаю.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 «Да-да», — подтвердил Сент-Индиан под королевским дубом вместе с мадемуазель де Тоне-Шарант. «Откуда вы это знаете?» — спросила Монтале. «Очень просто. Сама мадемуазель де Тоне-Шарант сказала мне». «Так она, вероятно, сказала вам и причину обморка Луизы. Она говорила мне не то про волка, не то про злоумышленника, и не понял хорошенько».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 Держал в объятиях потерявшую сознание Лавальер. Вы всё слышали, государь, с ужасом прилепетала Атеноиз. Король не ответил. Он пристально смотрел в полузакрытые глаза Лавальер, пожимая её свисевшуюся руку. Всё до последнего слова отозвался Сен-Анзиан, подходя к мадемуазель де Тонашарант, в надежде, что и она упадёт в обморок к нему в объятия. Но гордую Аттенуис трудно было довести до обморока. Она бросила уничтожающий взгляд на Сент-Индиана и выбежала из комнаты. Более храбрая Монтоле нагнулась к Луизе и приняла ее из рук короля, у которого уже начинала кружиться голова от душистых волос, лежавших без чувств Луизы. — В добрый час, — прошептал Сент-Индиан, — занятное происшествие. Глуп я буду, если не разглашу о нем первый.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 Король влюбился в мадемуазель де Лавальяр. Принц мог спать совершенно спокойно. Удивлённая не менее других таким оборотом дел, королева мать поспешила сообщить о нём молодой королеве и Филиппу Орлеанскому. Но каждому из них она передала новость по-разному. Невестке она сказала так: "Видите, Тареза, как вы ошибались, обвиняя короля. Сегодня ему приписывают уже новую любовь".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 Лицо принца просияло, он торжествовал. Так как ещё не было 12, а праздник должен был продолжаться до 2 часов ночи, то разыскав жену, он предложил ей руку и пошёл гулять. Через несколько шагов он сделал именно то, против чего предостерегала его мать. "Смотрите, не передавайте королеве, что болтает про короля", сказал он таинственно. "А что болтают?", осведомилась принцесса.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 Вы смеётесь, дорогая моя? И я почему же? Но всяком случае эта страсть кому-нибудь приносит счастье, хотя бы самой левальяр. Право вы говорите так, точно читаете в сердце на ней фрейлины. Почему вы так уверены, что она согласна отвечать на страсть короля? А почему вы уверены, что она не согласна? Она любит виконта де Бружелона, вы думаете? она даже его невеста была. Как так? Но да ведь когда король обратился за разрешением на этот брак, он отказался дать согласие, отказался. Отказался, несмотря на то, что его просил граф де Лефер, которого он так уважает за участие в восстановлении на престоле вашего брата и за многое другое. Тогда бедному влюблённому ничего больше не остаётся, как ждать, чтобы король изменил своё решение. Они молодые,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 стояли недалеко от Дубая, разумеется, ни слова не упустились из всего этого интересного разговора. При этих словах принцесса почувствовала, что её точно ударили ножом в сердце. "Но я после этого видалась с королём", проговорила она опрометчиво, и он ни слова не сказал мне об этом. "Ну вот", наивно воскликнул принц, как торжествующий супруг. "И ещё бы он сам рассказал о том, что стражайше запретил передавать вам". То гневно восклицала принцесса: "Я говорю, что всё это хотели скрыть от вас. Зачем же это понадобилось? Боялись, что вы так дружны с королевой, что не выдержите и разболтаете и всё". Принцесса поникла. Ей был нанесён смертельный удар, и она не успокоилась, пока не встретилась с королём. Король, конечно, узнаёт последним, что про него говорят, подобно тому, как любовник единственный человек, который не знает, что говорят про его возлюбленную. Поэтому, когда Людовик увидел искавшую его принцессу, он подошёл к ней немного смущённый, но всё такой же любезный и предупредительный. Принцесса ждала, чтобы он сам заговорил о Лавальере. Не дождавшись, она спросила: "Ну что случилось с этой девчонкой?" "С какой девчонкой?" спросил король. "С Лавальер" Ведь вы говорили мне, государь, что она упала в обморок. Ей всё ещё нехорошо, проговорил король с притворным равнодушием. Это, пожалуй, может повредить тем слухам, которые вы так хотели пустить, государь. К каким слухам? Что вы интересуетесь, слова Эльвер. Надеюсь, что они сами распространятся, отвечал рассеянным тоном король. Принцесса поддала ещё Она хотела знать, расскажет ли ей король о происшествии под королевским дубом, но король и не заикнулся о нём. Принцесса тоже не решалась заговорить. Так они и расстались, ни не сломя ни обмолвившись обо всех этих событиях. Как только король удалился, принцесса тотчас же разыскала сэнта Иньяна. Это было не трудно, так как граф подобно сторожевому судну, конвойирующему большие корабли,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 — Но все равно, но только признайтесь, что вы сами не присутствовали там, а просто слышали это от кого-нибудь. Клянусь честью, ваше высочество, что все это произошло в моем присутствии. — И, по-вашему, признание ее произвело на короля впечатление? — Точно же такое, какое произвело на меня признание мадемуазель де Тоне Шарант, — воскликнул Сент-Ани-Ян. — Ведь вы только послушайте, принцесса!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 Ну, что же вы видели? Говорите скорее, да, то же самое, что видели и остальные присутствующие. Когда лавольер без чувств пал к королю в объятия, король сам чуть не лишился чувств. Принцесса вскрикнула, будучи не в силах удержаться от душившего её гнева. "Спасибо", проговорила она с нервным смехом. "Вы чудный рассказчик, господин де Сен-Теньян". и задыхаясь от ярости, она почти бегом устремилась к замку.